77. Свет в полицейском участке седьмого округа был ослепительно ярким, до рези в глазах. прищурившись я дотронулся до больного места над духом, вспомнил свист и тени в парке, превратившиеся в полицейских. Потом они погрузили Смита в машину скорой помощи, а меня посадили в полицейскую машину, и всю дорогу у меня звенело в голове. Меня отвели в какую-то белую комнату, где к холодному свету ламп добавился свет прожекторов. И один из них был направлен прямо на меня. Французские полицейские словно сошли со страниц плохого детективного романа. Их было двое. Один молодой злой, с плохой кожей, придававший ему сходство с рептилией. Второй средних лет и помятый, на манер Коломбо. Он играл доброго копа, но довольно фальшиво. Они задавали набор рутинных вопросов снова и снова, и когда количество повторов перевалило за десяток, мне это надоело. «Почему вы были в парке?» В очередной раз спросил, наклонившись надо мной, рептилия. Я уставился на него молча, как будто ничего не понял. «Отойди, недовина человека», — произнес Коломбо и притворно улыбнулся мне. Я понимал, что он пытается втереться в доверие, и в очередной раз ответил, что мы со Смитом гуляли в парке. Про Лувр я ничего не говорил, полагая, что это не их дело. «В снег?» — спросил рептилия. «Да, я хотел слепить снеговика», — ответил я, и он схватил меня за плечи. Казалось, воздух в комнате стал разреженным и наэлектризованным. Коломбо велел рептилии расслабиться, сел напротив меня, закурил и предложил мне сигарету. Я отрицательно покачал головой. — Мы гуляли, — повторил я. — Это что, запрещено во Франции, как кетчуп? Почему вы не ищете того чертова парня, который на нас напал, а зря тратите свое и мое время? — Успокойся, — сказал Коломбо. На меня только что напал бандит с дубинкой и ножом. А вы хотите, чтобы я успокоился? Ничего лучше нельзя было придумать? — Куда вы направлялись? — снова спросил рептилия. — Домой, например, — ответил я. — Я бы и сейчас пошел, если вы не возражаете. Рептилия снова сунул мне в лицо свою морду. От него сильно несло чесноком и опять вцепился мне в плечи. Еще секунды, и кто-то кому-то врезал бы. Во всяком случае, я уже был готов. Но в этот момент дверь открылась. Вошла дама в сером форменном костюме, сидевшем на ней в обтяжку, с коротко стриженными волосами, крашенными хной. На ласкане костюма висел значок «Даниэль Кабиналь», «Генеральная ассамблея», «Леон», «Франция». Дама холодным кивком отпустила копов, села и положила руки на стол. Ногти у нее были не накрашенные, короткие и идеально подстриженные. «Вы прямо из Леона?» — спросил я. «Здесь недалеко лететь» ответила она по-английски, который сейчас час. Я успел потерять счет времени, и мобильник куда-то подевался. «Около десяти утра. Хочу выразить вам сочувствие». «Пустяки», — заметил я, — «несколько синяков». Я имела в виду аналитика Смита. «Что с ним?» «Он в критическом состоянии. Боюсь, что он не выживет». Сначала меня бросило в жар, потом в холод. Я вскочил на ноги, в голове опять зашумело, я ухватился за спинку стула, чтобы не упасть. «Этого не может быть». У него было несколько порезов и синяков, но... «Боюсь, все гораздо хуже», — говорила Кабиналь, и лицо у нее оставалось непроницаемым, как у сфинкса. Внутреннее кровоизлияние, большая потеря крови. «Но я же был рядом с ним!» «Боже мой! Он же улыбался! Он должен выжить!» «Если верить врачам, вряд ли. Мне очень жаль». Чего нельзя было сказать ни по ее виду, ни по голосу. «Где он? В какой больнице? Я должен его увидеть!» «Это невозможно. Он в реанимации. В том маловероятном случае, если он выживет, вы с ним больше не должны контактировать». «Даже нельзя узнать, жив ли он». Инспектор Кабиналь сжала губы, словно сдерживая слова, которые хотелось, но не стоило говорить. Потом все же решилась. «Если аналитик Смит выживет, он будет уволен». «Да, он уже уволен. Его действия были неприемлемы, и вы больше не будете с ним контактировать. Понимаете?» Она уставилась на меня, ожидая ответа. «Давайте договоримся. Если вы...» «Мы не вступаем ни в какие сделки, мистер Перроне». «Просто дайте мне знать, поправился ли он. Это все, что мне нужно. Иначе...» Я посмотрел ей в глаза. «Я выясню все сам и не представляю, как вы сможете меня остановить». Глаза Кабиналь сузились. «Я могу вас остановить, мистер Перроне. Я это сделаю, но...» хорошо «Если он выживет, я дам вам знать. Однако вы больше не будете выходить на контакт с ним...» Таковы условия с нашей стороны. Договорились?» Я едва заметно кивнул. «Вот и хорошо». Кабиналь сцепила руки на столе и перешла к делу. Она предупредила, что они уже изучили компьютер и записи Смита. «Я в курсе, что вы помогали ему. Вовлекать в это дело гражданское лицо было ошибкой, хотя и наименьшее из всех, что он совершил. У него вообще не было полномочий этим заниматься». «Чем заниматься?» – спросил я с самым невинным выражением лица – Кабиналь лишь чуть приподняла одну бровь. «Не скромничайте, мистер Перони. Мы знаем, что ему было нужно. Зачем он шел в Лувр? Он говорил вам, что уполномочен заниматься этим делом?» «Нет». «В общем-то, он дал понять, что это не так, что он действует сам по себе». «Интерпол так не работает», — сказала Кабиналь гневно. Ей даже потребовалось коротко вздохнуть и без необходимости поправить подогнанный по фигуре пиджак, чтобы вернуть на лицо выражение невозмутимости. «Его, безусловно, уволили бы только за это». «Не знаю ничего про Интерпол», — ответил я, «но могу сказать, что Смит хороший человек, преданный своему делу». «Этим делом теперь будет заниматься Интерпол вместе с парижской полицией. Вот так это делается. Мы выпустили красное уведомление на человека, который напал на вас, и аналитика Смита». Кабиналь спросила, что я могу рассказать о нападавшем. Я начал описывать его, но она вскоре остановила меня, ушла и вернулась с художником-криминалистом старого покроя, который рисовал углем по бумаге. Он попросил Кабиналь оставить нас на время одних. «У меня лучше получается, если я работаю наедине со свидетелем», — сказал он. Кабиналь, поджав губы, поколебалась и ушла. Художник оказался американцем по имени Нейт Родригес — Парижская полиция одолжила его для какого-то важного дела, о котором он не имел права рассказывать. Это был энергичный, но приятный мужчина примерно моих лет, родом из Нью-Йорка, отчего я сразу заскучал по дому. Он предложил мне устроиться поудобнее и рассказывать. Я начал описывать внешность бандита, и Родригес несколько раз уточнял. Форму лица. Круглая? Нет. Скорее, квадратная и широкая. Форму носа. Плоский? Как будто сплющенный. Глаза. Глубоко посаженные, светлые, голубые или серые, почти бесцветные. Художник обесцветил глаза на рисунке. Я смотрел, как под его руками постепенно проступает образ. «У вас хорошо получается. Я давно этим занимаюсь». «Зубы!» — вспомнил я, глядя на ехидную улыбку нарисованного бандита. Они у него короткие и потемневшие. «У вас хорошая зрительная память!» — похвалил Родригес. Его рука с угольком двигалась по бумаге по мере того, как я вспоминал и проговаривал детали. Через некоторое время он повернул блокнот, чтобы мне было лучше видно. «Очень похоже», — оценил я и посоветовал ему сделать нижнюю челюсть пошире, опустить лоб и расширить рот, оставив губы тонкими. Он стирал и тут же перерисовывал, следуя моим указаниям. В общем, мы прекрасно взаимодействовали. Еще минут через пятнадцать-двадцать он снова повернул блокнот. «Господи, это он! Как вы это сделали?» «Это вы сделали», — ответил Родригес. «Я лишь следовал вашим указаниям». «Ну, я не знаю». Я уставился на рисунок с чувством выполненного долга, которому примешивался холодок узнавания. Инспектор Кабиналь изучила эскиз и сказала, что Интерпол прогонит его через свои идентификационные базы данных и отправит по факсу во все полицейские участки Парижа. «По-моему, не исключено, что он убил еще несколько человек», — предположил я, вспомнив молодого монаха и кватроки «Вам нужно написать заявление обо всем, что произошло. Все, что вы помните», — сказала Кабиналь. «Я и так уже ответил на все ваши вопросы». «Не на все». Она подкрепила свое возражение новым вопросом. «Что вы предпочитаете? Ноутбук или ручку и бумагу?» Я выбрал ноутбук и долго печатал. Подробно описал, как получил электронное письмо к Ватроке и приехал во Францию. Как впервые пришел в библиотеку, как волновался, обнаружив дневник и начал его читать. написала о предупреждении брата Франческо. «Ауна Мика Ферензе. Есть ли у вас друзья во Флоренции?» и о своем подозрении, что это могло стать причиной его смерти. Я написал о своих поисках книга торговцев в Париже и Флоренции и их подозрительных смертях. написала об Итьене Шадроне и его девушке. Их окровавленные лица и мертвые тела всплывали в моем сознании. Не забыл я и о недостающих страницах за картиной Вермеера и об инициалах Шадрона на подделках, описывая все это, каждую деталь — Каждое событие, произошедшее с тех пор, как я выехал из дома, я думал. Вот что вышло из той загадки, о которой я надеялся поведать всему миру. Я-то собирался написать об открытии, а не о смертях. Вместо этого получился полицейский отчет, который никто, кроме нескольких сотрудников Интерпола, никогда не прочитает. Умолчал я только об Алекс, как будто ее и вовсе не было. А теперь у меня и вовсе – Ничего не осталось из того, что я надеялся открыть, чем мог бы распорядиться. Теперь все мои мечты казались прихотью, причем смертельно опасной прихотью. Закончив, я просмотрел написанное. Оно напоминало синопсис книги, которую мне не суждено было написать. Взглянув еще раз на рисунок художника-криминалиста, я увидел человека, нападавшего на меня в гостиной Этьена Шадрона, на промозглой Парижской улице и, наконец, в парке. Я вспомнил его нож, направленный на Смита, Кошмарный фильм ужасов, кадры из которого навсегда остались в моем сознании вместе с мыслью. Никаких сомнений, что этот тип снова придет за мной. Кабиналь читала мое заявление, время от времени поглядывая на меня. Затем, когда заявление было распечатано, и я его подписал, она протянула мне мой мобильный телефон и сказала, что я могу идти. «Куда идти?» — подумал я. Я был не готов вернуться домой. Вернуться в колледж на свои часы, вернуться к поискам галереи, и оставить так много вопросов без ответа. Оставить Смита. На выходе я остановился у поста дежурного жандарма в форме, с озабоченным видом сидевшего за столом и постоянно отвечавшего на телефонные звонки. Очевидно, утро в Париже выдалось напряженным для правоохранителей. Мобилизовав все свои знания французского, я выразил ему сочувствие, пошучивал и всячески прикидывался своим в перерывах между звонками, а потом непринужденно... Задал вопрос, куда они отвезли моего напарника, Джона Смита. Я понадеялся на то, что он слишком занят и не спросит у меня удостоверение Так оно и вышло. Ответив на очередной звонок, он перелистал кучу бумаг у себя на столе и сказал «Больница, Сен-Жак» и снова схватился за телефон. Над Парижем сгущались темные тучи, и я торопливо завернул за угол. Сел на первую попавшуюся скамейку и позвонил. «Я ищу пациента, американца, Джона Смита». Меня заставили так долго ждать, что я даже вздрогнул, когда в телефоне вновь раздался человеческий голос. Женщина спросила, не родственник ли я, и после того, как я замешкался с ответом, сказала, что не может дать мне никакой информации. «Я всего лишь хочу знать, стало ли ему лучше?» «Все, что я могу вам сообщить, мистера Смита больше нет в реанимации», ответила она после долгой паузы. «Так ему лучше?» «Извините, больше я ничего не могу вам сообщить», сказала она и повесила трубку. Набрав номер «Кабиналь», я попал на автоответчик голосовой почты. Я оставил сообщение с вопросом о состоянии Смита. Я напомнил ей о нашем договоре, что она даст мне знать, если Смит выживет. Затем я 20 минут сидел на скамейке, дожидаясь, когда она мне перезвонит. Потом еще два часа бродил по парижским улицам. Но телефон мой так и не зазвонил. И я понимал, что это значит. Я не имел представления, где буду спать в эту ночь. Но точно знал, чего я хочу и что найти это будет нетрудно».